Глава 9. Мир на стене. Полуразрушенная стена заглохшего сада оказалась для меня богатым охотничьим угодьем. Это была старая стена, когда-то покрытая штукатуркой, но теперь позеленевшая от мха. За долгие годы слой штукатурки вспучился и просел, а вся поверхность до стены покрылась сложным узором трещин. Шириной до нескольких дюймов или же тонких, как волосок. Кое-где штукатурка совсем обвалилась, и под ней, словно рёбра, обнажились ряды розово-красных кирпичей. Если присмотреться получше, на стене можно было разглядеть целый пейзаж: шляпки сотен крохотных поганок, красных, жёлтых и бурых, казались крышами домов в посёлках, разбросанных по сырым местам. Тёмно-зелёный мох рос такими ровными пучками, что вполне мог бы сойти за подстриженные деревья в парках, а затенённые трещины, откуда выбивался целый лес маленьких папоротничков, струились будто зелёные ручейки. На верху стены раскинулась настоящая пустыня, сухая и жаркая. Расли там только ржаво-красные мхи, и лишь стрекозы прилетали туда греться на солнышке. У подножья стены, среди обломков черепицы, пробивались листья цикламенов, крокусов и асфоделий. И вся эта полоса была опутана непролазными зарослями ежевики, усыпанной в середине лета крупными сочными чёрными ягодами. Обитатели стены были очень разнообразны, вели дневной или ночной образ жизни и делились на охотников и дичь. По ночам на охоту выходили жабы, жившие среди зарослей ежевики, и гекконы, бледные, почти прозрачные создания с выпуклыми глазами, обитавшие в трещинах в верхней части стены. Их жертвами были глупые рассеянные долгоножки, неуклюже метавшиеся среди листвы, мотыльки всех размеров и видов. полосатые, мозаичные, клетчатые и пятнистые вкрапинку, которые мягким облаком кружились у растрескавшейся штукатурки. Жуки, толстенькие и прилично одетые, будто солидные бизнесмены, спешащие по каким-то ночным делам. Когда последний светлячок уносил свой холодный изумрудный фонарик в маховую постель, и над землёй появлялось солнце, Стена переходила во владение других обитателей. Днём было труднее отличить жертву от хищника. Казалось, что все тут поедают друг друга без разбора. Хищные осы, например, охотились на гусениц и пауков. Пауки ловили мух. Большие хрупкие охотницы-стрекозы поедали пауков и мух, а быстрые, юркие, цветистые ящерицы уничтожали их всех вместе. Однако наибольшую опасность представляли самые робкие и незаметные обитатели стены. Они никогда не попадались вам на глаза, если вы сами не разыскивали их, а между тем в трещинах стены они гнездились сотнями. Если осторожно поддеть лезвием ножа кусок отставшей штукатурки и тихонько отделить её от кирпича, вы обнаружите под ней маленького тёмного скорпиона, будто бы отлитого из шоколада. У этих странных малюток плоское овальное тельце, аккуратные изогнутые ножки и огромные, словно крабьи, вздутые клешни с сочленениями, как на скафандре. Хвост их, похожий на нитку коричневых бусин, заканчивается жалом вроде шипа розы. Пока вы рассматриваете скорпиона, он лежит совсем тихо и только слегка поднимает изогнутый хвост. Предостерегая вас почти извиняющимся жестом, когда вы слишком уж сильно начинаете дышать на него. Если долго держать скорпиона на солнце, он просто повернётся к вам спиной и уйдёт, а потом постарается заползти под другой кусок штукатурки. Я проникся большой любовью к скорпионам. Они казались мне очень милыми и скромными созданиями с восхитительным в общем-то характером. Если вы не делаете ничего глупого и бестактного, не трогаете, например, их руками, скорпионы будут относиться к вам почтительно и только постараются поскорее удрать и где-нибудь спрятаться. Меня они считали должно быть сущим наказанием, так как я постоянно отдирал от стены штукатурку и наблюдал за ними, или же ловил их и заставлял маршировать в банках из-под варенья, чтобы посмотреть, как движутся у них ножки. Устраивая неожиданные налёты на стенку, я сумел разузнать о скорпионах немало интересного. Например, обнаружил, что едят они синих мух. До сих пор не могу понять, как они их ловят: кузнечиков, бабочек и золотоглазок. Несколько раз мне довелось видеть, как скорпионы поедают друг друга. Весьма прискорбная, на мой взгляд, привычка у столь безукоризненных во всех отношениях созданий. Пристроившись как-то в ночной темноте у стены с фонариком в руках, я умудрился подсмотреть удивительный брачный танец скорпионов. Сцепив клешни, они тянулись вверх и нежно обвивали друг друга хвостами. Я видел, как они медленно кружатся в вальсе среди пышных куртинок мха. Но видения эти мелькали передо мной лишь на краткий миг. Не успевал я зажечь фонарик, Как партнёры тут же останавливались, минутку медлили, и потом, видя, что я не собираюсь выключать свет, решительно удалялись, шествуя бок о бок, клешня в клешню. Определённо эти существа предпочитали уединение. Если бы можно было держать их у себя в плену, я бы, вероятно, сумел увидеть весь брачный обряд. Однако мне строго-настрого запретили приносить скорпионов в дом, как я ни старался за них заступиться. Но вот однажды я заметил на стене жирную скорпионницу, одетую, как мне сперва показалось, в светло-рыжее меховое пальто. Приглядевшись получше, я увидел, что это странное одеяние состоит из множества крошечных скорпиончиков, вцепившихся в материнскую спину. Я был в восторге от этого семейства и решил тайно пронести его в дом наверх. в свою спальню, чтобы наблюдать потом, как подрастают малыши. С большой предосторожностью я выдворил мамашу вместе со всем выводком в спичечный коробок и помчался домой. Но на мою беду, как раз в тот момент, когда я входил в дом, вся наша семья садилась за стол. Тогда я решил оставить пока коробок в гостиной, осторожно положив его на камин. Чтобы у скорпионов не было недостатка в воздухе, я вошёл в столовую и тоже сел за стол. Слушая разговоры и тайком переправляя Роджеру куски под стол, я закопался с едой и совсем позабыл о своих необычных пленниках. А в это время Лари, закончив еду, сходил в гостиную за сигаретами и, усевшись снова на стул, всунул в рот сигарету. В руках у него был спичечный коробок прихваченный с камина. Не думая о нависшей надо мной опасности, я с интересом следил, как Лари, всё ещё продолжая оживлённую беседу, открыл коробок. Я и по сей день твёрдо убеждён, что у Скорпионехи не было дурных намерений. Просто она была возбуждена и чуточку раздрадована долгим заточением. Поэтому и воспользовалась первым же удобным случаем, чтобы удрать. Мгновенно выскочив из коробка вместе с уцепившимися за неё малютками, она побежала по руке Лари. Потом, не зная, что делать дальше, остановилась и приподняла своё жало. Чувствуя, как по его руке что-то движется, Лари обратил туда свой взор, и с этого мгновения события стали разворачиваться с поразительной быстротой. На ужаса Ларри испустил такой громкий крик, что Лугарецса уронила тарелку, а Роджер выскочил из-под стола и залился бешеным лаем. Резким взмахом руки Ларри стряхнул несчастную скорпионюху на стол, и та с глухим стуком приземлилась на скатерти между Марго и Лесли, рассыпая словно конфетти своих малюток. Разгневанная таким дурным обращением, она быстро направилась в сторону Лесли, изогнув своё дрожащее от негодования жало. Лесли, опрокидывая стул, вскочил на ноги и отчаянно махнул салфеткой. Скорпиониха покатилась по скатерти в сторону Марго, которая вдруг так громко заревела, что ей мог бы позавидовать любой паровоз. Мама, совершенно сбитая с толку внезапной суматохой, надела очки и принялась разглядывать скатерть, пытаясь определить, что же всё-таки было причиной такого столпотворения. И как раз в этот момент Марго, стараясь отогнать скорпиона, выплеснула на него стакан воды. В скорпиона она не попала, и весь душ пришёлся на долю мамы, совершенно не выносившей холодной воды. Почти задыхаясь, она присела у края стола, не в силах даже вымолвить слово. Скорпионе хотям временем нашла убежище под тарелкой Лесли, тогда как её малыши дико метались по всему столу. Роджер, не понимая причин переполоха, но твёрдо решив принять в нём участие, с неистовым лаем носился по всей комнате. "Опять этот проклятый мальчишка!" прорывила Лари. Смотрите, смотрите, они ползут сюда! Взвизгнула Марго. Надо сходить за книгой, крикнул Лесли. Не подмайте панику, бейте их книгой! Что же тут всё-таки происходит? умоляющим голосом спрашивала мама, протирая очки. Этот проклятый мальчишка! Он убьёт нас всех! Вследите на стол, там по колено скорпионов! «Скорей! Скорей сделайте что-нибудь! Осторожно! Осторожно!» «Ради бога, перестаньте орать и сходите за книгой! Вы хуже собаки! Замолкни, Роджер!» «Слава богу, меня не укусили!» «Осторожно! Вот еще один! Скорей! Скорей! Да заткнитесь же вы все и дайте мне книгу или что-нибудь такое!» «Но, милые мои, как же скорпионы очутились на столе!» «Этот проклятый мальчишка!» «Каждый спичечный коробок в доме таит опасность!» «Смотрите, он ползет ко мне! Скорее сделайте что-нибудь!» «Стукни его своим ножом! Своим ножом! Да стукни же!» Поскольку никто не взял на себя труда объяснить Роджеру смысл происходящих событий, он по ошибке решил, что всей нашей семье грозит беда и что его долг защитить нас. А так как Лугареца была единственным чужим человеком в комнате, он сделал логический вывод, что это она во всём виновата, и цапнул её за лодыжку. Шума от этого, конечно, не убавилось. К тому времени, когда порядок был кое-как восстановлен, все маленькие скорпиончики успели попрятаться под тарелками, вилками и ножами. После моей страстной мольбы и маминых просьб Предложение Лесли перебить семейство скорпионов было в конце концов отвергнуто, и вся компания, не оправившись ещё от страха и злости, удалилась в гостиную. Целых полчаса вылавливал я молюток, собирая их в чайную ложку и возвращал на спину матери, а потом вынес на блюдце из дому и с грустью выпустил на стенку сада. После этого мы с Роджером поспешили уйти. И всю вторую половину дня провели на пригорке вдали от дома, так как по моим соображениям, надо было дать всем, как следует, отдохнуть, прежде чем снова показываться им на глаза. Последствия этого происшествия были самые разнообразные. У Лари появился неодолимый страх перед спичечными коробками, и он открывал их с величайшей предосторожностью, обмотав сначала руку носовым платком. Лугареца, с накрученными на лодыжку пухлыми бинтами, прихрамывая, ковыляла по дому ещё много недель после того, как зажилу кус, и каждое утро, подавая чай, показывала нам свои струпья. Но история это имела ещё и худшие, на мой взгляд, последствия. Мама пришла к выводу, что я снова отбиваюсь от рук, и что теперь самое время продолжить моё образование. покуда для меня подыскивали домашнего учителя по всем предметам, мама решила, что, по крайней мере, к французскому языку я могу приступить не мешкая. И вот, после некоторых переговоров, Спиро было поручено возить меня каждое утро в город на урок французского языка к бельгийскому консулу. Дом консула находился в лабиринте узких вонючих улочек, составляющих еврейский квартал города. Это было очаровательное место. Мощёные булыжником улицы с множеством лавчонок, заваленных кипами ярких тканей, горами блестящих леденцов разной утварью из чеканного серебра, фруктами и овощами. Улицы были настолько узкие, что приходилось всякий раз прижиматься к стенам домов и давать дорогу навьюченным товарами ослам. Меня очень привлекала эта красочная часть города, шумная и суетливая, где постоянно слышались голоса торгующихся женщин, кудахтынье кур, лай собак и протяжные крики мужчин, несущих на голове огромные подносы с горячим только что испечённым хлебом. Как раз в самом центре этого района, в верхнем этаже высокого ветхого здания, уныло маячившего над крохотной площадью, жил бельгийский консул Это был приятный маленький человек с поразительной трехклинной бородой и старательно нафабренными усами. Он довольно серьезно относился к своей работе и всегда был одет так, словно отправлялся на важный официальный прием. Черная визитка, брюки в полоску, светло-коричневые гетры над начищенными до блеска башмаками, огромный с падающей шелковым водопадом галстук, прихваченный скромной золотой булавкой — И в завершении всего высокий сияющий цилиндр. В любой час дня его можно было увидеть одетого подобным образом на какой-нибудь грязной улочке, где он изящно ступал среди луж или прижимался к стене с восхитительной учтивостью, уступая дорогу ослу или гонька, постукивая его по задней ноге своей ротанговой тростью. Жители города не видели в его костюме ничего необычного. Они думали, что консул англичанин, а так как по их представлениям все англичане лорды, то им не только пристало, но просто необходимо носить соответствующую одежду. Когда я приехал к консулу первый раз, он провёл меня в комнату, сплошь увешанную фотографиями в массивных рамках, где он был изображён в различных наполеоновских позах. Спинки старинных кресел, обтянутых красной парчой, украшало множество салфеточек, а стол, за которым мы работали, был накрыт бархатной скатертью винно-красного цвета с ярко-зеленой бахромой. Это была на удивление безобразная комната. Чтобы определить объем моих познаний во французском языке, консул усадил меня за стол, вынул объемистый потрепанный том словаря «Ля Русс», И положил его передо мной, открыв на первой странице. Пожалуйста, почитайте вот это, сказал он по-английски с небольшим акцентом, и в его бороде приветливо сверкнул золотой зуб. Потом он подкрутил кончики усов, поджал губы, заложил руки за спину и медленно стал шагать по комнате, направляясь к окну, а я принялся за слова, начинающиеся с буквы А. Едва с грехом пополам я одолел первые три слова, как консул неожиданно застыл на месте и про себя чертыхнулся. Я было подумал, что его шокирует мое произношение, но, видно, все это относилось вовсе не ко мне. Бормоча что-то себе под нос, мой учитель стремительно пронесся через комнату, с силой распахнул дверцы шкафа и выхватил оттуда внушительное на вид «духовое ружье». Я следил за его действиями со всё возрастающим удивлением и интересом, но всё же опасаясь за свою жизнь. Консул зарядил ружьё, рассыпая в отчаянной спешке дробинки по всему ковру, потом, пригнувшись, снова пробрался к окну и из-под прикрытия штор с волнением выглянул на улицу. Затем он поднял ружьё, внимательно прицелился и выстрелил. Когда консул отошёл от окна и отложил ружьё в сторону, я с удивлением заметил, что в его глазах стоят слёзы. Скорбно покачивая головой, он вытащил из верхнего кармана шёлковый носовой платок невероятных размеров и с шумом высморкался. Ай-яй-яй, протянул он на распев. Бедное создание. Однако нам надо работать. Читайте, пожалуйста, дальше мономи. В течении всего урока я не мог отделаться от мысли, что консул прямо у меня на глазах совершил убийство или, по крайней мере, свёл счёты с владельцем какого-нибудь соседнего дома по законам кровной мести. Однако после четвёртого урока, когда консул всё ещё продолжал по временам полить из окна, я решил, что моё объяснение сюда не подходит. Разве что семья, с которой он воевал, была необыкновенно большая, и сверх того, ни один из её членов не в состоянии был ответить ему выстрелом. Только неделю спустя я узнал подлинную причину непрерывной оружейной канонады, а причиной были кошки. В еврейском квартале, как и в остальных частях города, кошки могли плодиться без всяких препятствий и бродили по улицам буквально целыми сотнями. Хозяев у кошек не было, никто за ними не следил, поэтому выглядели они ужасно, все в болячках и язвах, с вылисшими клоками шерсти, с кривыми рахитичными лапами и невообразимо костлявые. Трудно было представить, в чём только держится их душа. Консул обожал кошек. В его собственном доме жили три огромных раскормленных кота персидской породы. Однако видеть этих голодных, шелудивых представителей кошачьего племени, бродивших по крышам напротив его окна, было слишком большим испытанием для чувствительной натуры консула. "Я не могу их всех накормить", объяснил он. "Поэтому, чтобы они были счастливы, я их убиваю. Им так лучше, но мне это приносит большое огорчение". Всякий, кто увидел бы этих кошек, легко бы мог понять, какой благородный и полезный труд взял на себя этот человек. Так вот и шли наши уроки французского языка с постоянными перерывами, когда консул бросался вдруг к окну, чтобы отправить в более радостный мир ещё одну кошку. После каждого выстрела на минуту вот царяла тишина из почтения к смерти, затем консул громко сморкался, трагически вздыхал, И мы опять углублялись в запутанный лабиринт французских глаголов. По какой-то непонятной причине у консула создалось впечатление, что моя мама умеет говорить по-французски, и он никогда не упускал случая завязать с ней беседу. Если во время своего приезда в город за покупками маме удавалось издали заметить среди толпы его цилиндр, она поспешно сворачивала в ближайшую лавчонку и покупала там всякие ненужные ей вещи, пока не минует опасность. Но иногда консул появлялся вдруг из какого-нибудь переулка и заставал маму врасплох. Приветливо улыбаясь и помахивая тростью, он подходил поближе. срывал с головы цилиндр и сгибался пред мамой почти вдвое, хватая неохотно протянутую руку и пылко прижимая её к бороде. Они стояли посреди улицы, иногда их разделял проходивший мимо осёл, и консул изливал на маму потоки французской речи, изящно жестикулируя палкой и цилиндром, и вовсе не замечая растерянного выражения на мамином лице. Время от времени Консул завершал свои фразы вопросом «не сэ па», на что мама должна была ему отвечать. Собравшись как следует с духом, она демонстрировала все свое совершенное знание французского языка. «Уи-уи», — произносила мама с нервной улыбкой и, если это звучало не очень выразительно, добавляла более четко. «Уи-уи». Ответ вполне удовлетворял консула, и он, очевидно, так никогда и не понял, что это было единственное французское слово, которое знала мама. Эти беседы были тяжким испытанием для её нервной системы, и нам стоило только произнести: "Мама, смотри, консул идёт", как она пускалась по улице предельно быстрым шагом, переходившим почти в галоп. Мне эти уроки французского языка определённо пошли на пользу. Языка я, правда, не выучил, но каждый день к концу занятий мной овладевала такая скука, что в свои послеполуденные вылазки по окрестностям я опускался с удвоенной энергией. И, конечно же, всякий раз я с нетерпением ждал четвергов, когда к нам приходил Теодор. Он появлялся в нашем доме после ленча, выждав для приличия некоторый срок, и оставался до тех пор, Пока высоко над Албанскими горами не поднималась луна. В этот день мы с Теодором уходили вместе из дому, иногда просто в сад, иногда и подальше. Нагруженные коробками и сачками, мы шествовали среди олив, а впереди, обнюхивая землю, носился Роджер. Нас привлекало всё, что попадалось на пути: цветы, насекомые, камни, птицы. У Теодора Несомненно, был неисчерпаемый запас сведений обо всём на свете, только он сообщал эти сведения особым способом, будто не преподносил вам нечто новое, а скорее напоминал о том, что вы уже знали, но почему-то не могли припомнить. Его рассказы были пересыпаны весёлыми анекдотами, очень плохими каламбурами и ещё худшими шутками, которые он выпаливал с удовольствием. В глазах его вспыхивали огоньки, нос морщился, и он беззвучно смеялся в бороду и над собой, и над своими шутками. Каждый прудок, каждая канава с водой были для нас словно неисследованные джунгли, битком набитые зверьем. Крохотные циклопы, водяные блохи, зеленые и кораллово-розовые, парили среди подводных зарослей, будто птицы, а поилистому дну — Крались тигры прудов, пиявки и личинки стрекоз. Всякое дуплистое дерево, если в нем оказывалась лужица воды, где обитали личинки комаров, подвергалось самому тщательному исследованию. Всякий замшелый камень переворачивался, а трухлявое бревно разламывалось. Прямой, подтянутый Теодор стоял у края пруда и осторожно водил под водой своим маленьким сачком, потом вытаскивал его... и пристально вглядывался в болтавшийся на конце стеклянный пузырек, куда соскальзывали все мелкие водяные обитатели. — Ага! — обычно произносил он звенящим от волнения голосом, и борода его задиралась кверху. — Думаю, что это цериодафния латикаудата. Он выхватывал из жилетного кармана лупу и принимался разглядывать пузырек еще внимательней. — А-а-а! Хм, да, весьма любопытно. Это Laticaudata. Пожалуйста, э, э, передай мне чистую пробирку. Хм, <къем> спасибо. Он опускал в пузырёк стержень авторучки, всасывая им крошечное животное и осторожно пересадив в пробирку, принимался за остальной улов. Кажется, там больше нет ничего такого уж интересного. Ах, да, я и не заметил. Довольно любопытная личинка веснянки. Вот там, видишь? Хм, она устроила себе чехлик из обломков раковин всяких моллюсков. Ничего не скажешь, она прелестно. На дне пузырька лежал тонкий в полдюйма длиной чехлик, сделанный будто из шёлка и покрытый как пуговицами крошечными плоскими раковинками улиток. С одного конца этого восхитительного жилища выглядывал его владелец. Препротивнейшее создание, похожее на червяка с муравьиной головой. Личинка медленно ползла по стеклу и тащила за собой свой замечательный домик. Я проделал однажды интересный опыт, сказал Теодор. Наловил этих э, -э личинок и поздирал с них чехлики. Личинок я, разумеется, не повредил. Я разместил их по банкам с совершенно чистой водой, где не было ничего такого, э, материала для строительства новых оболочек. Потом положил в каждую банку строительный материал разного цвета. В одну мелкие голубые и зелёные бусинки, в другую крошки кирпича, потом белый песок и даже в одну банку, э, осколки цветного стекла. Они соорудили из всего этого новые домики. И должен сказать, результат был очень любопытный и э красочный. Несомненно, это очень способные архитекторы. Он вылил содержимое пузырька обратно в пруд, забросил сачок на плечо, и мы отправились дальше. Кстати, об архитектуре, произнёс Теодор, и в глазах его вспыхнули искорки. Я ещё не рассказывал о том, что случилось с одним моим э приятелем. Хм, да. Ну вот. У него был за городом небольшой домик. А так как его семья хм увеличилась, он решил, что дом для них маловат, и надо надстроить ещё этаж. Но мне кажется, он слегка переоценил свои архитектурные хм возможности и сам составил проект. Хм, ха, да. Ну вот. Всё шло хорошо. Этаж был надстроен очень быстро со всеми его спальнями, ванными и прочим. В честь завершения работ мой приятель собрал гостей, и все мы подняли тост за хм, новую часть здания. С большой торжественностью леса были сняты, хм, убраны, и никто не заметил ничего хм, особенного, пока один опоздавший гость не захотел взглянуть на новые комнаты. «Вот тогда и обнаружили, что там не было лестницы!» Понимаешь, в своих чертежах мой приятель видно забыл вставить лестницу, а когда началось строительство, он и его рабочие так привыкли взбираться на верхний этаж по лесам, что никто из них даже не заметил никакого э, недостатка. Мы бродили по жаре весь остаток дня, останавливались около прудов, канав и ручьёв, пробирались сквозь душистые заросли цветущих миртовых кустов, шагали по вересковым холмам, по пыльным белым дорогам, где изредка нам навстречу плёлся понурый осёл с сонным крестьянином на спине. к вечеру, когда наши банки, бутылки и пробирки наполнялись замечательной разнообразной живностью, мы возвращались домой. Небо в это время приобретало слегка золотистый оттенок, воздух становился прохладней и душистее. Мы шли через оливковые рощи, уже покрытые глубокой тенью. Впереди, высунув язык, бежал Роджер. Он то и дело оглядывался назад, боясь потерять нас из виду. Размалённые жирой, пыльные и усталые, обвешанные раздувшимися тяжёлыми сумками, от чего приятно ныли плечи, мы с Теодором двигались вперёд и распевали песню, которой он меня научил. Бодрый мотив этой песни оживлял наши уставшие ноги, мы начинали шагать веселее, и по всей роще радостно разносился баритон Теодора и мой пронзительный дискант.